семейные тайны. Госпиталь трех братьев, в котором оказался Донно, был не из худших. Разве что курировала его религиозная община, и с пациентами время от времени проводили душеспасительные беседы. Магов там было мало. Неподалеку находились лилейные садки, старинная усадьба — где пару столетий назад для развлечения опальной императрицы создали парк с искаженным пространством. Погулять и подивиться вывертом дорожек еще можно, но находиться постоянно рядом любому магу было слишком тяжко. Каким ветром Донно тогда занесло почти к лилейным садкам, он и сам не мог сказать. Видимо, тогда в голове все уже основательно спуталось, и выудить из памяти – Куда он собирался ехать, так и не удалось. Он совершенно не помнил, как добрался до госпиталя, и сейчас вполне осознавал, что если бы он где-то упал, еще неизвестно, что бы случилось. Даже на оживленной улице, мало ли пьяных. Сколько прохожих прошли бы мимо, опасаясь подходить к нему. Судьба дважды была милостива к нему. Он не разбился на машине и сумел добраться до врачей. Донно не особо этому радовался. Жизнь уже научила его, что за всякие такие подарки нужно отдавать вдвойне. Первые сутки, проведенные в реанимации, Донно запомнил плохо. Дурнота, кружащие по кругу мысли и картинки, игла катетера в руке. В голову приходили гениальные идеи, и испарялись мгновенно, не оставляя и следа за собой. Потом проснулся в общей палате. Молодая медсестра складывала его вещи в тумбочку. Когда заметила, что Донно открыл глаза, устало улыбнулась и машинально поправила короткие темные волосы. Ну что, герой, очнулся? Скоро доктор придет, осмотрит. Вот, смотри. Кладу сюда ключи от машины. Твой друг передал. Сказал, что перегнал к нам на стоянку. К — -к Какой друг? — едва ворочая сухим языком, спросил Донна. Странно. Роберт-то в больнице. — А тот молодой человек, что тебя притащил? Медсестра разулыбалась, теперь уже хитрее. Такой светловолосый, симпатичный, но сказал, что больше прийти не сможет. Вот перегнал автомобиль, занес ключи и ушел. И тут Донно вспомнил и то, как он проснулся за рулем, и ехидный голос Джека, помогавший открыть дверь. Донно резко отвернулся к окну. Не может быть. Одно дело, когда сны и бред — это все понятно, игры подсознания. Но как его подсознание может влиять на окружающих? Или сейчас мидсестра сестра ему снится? Без его разберет. «А вот телефон», — сказала медсестра. «И тут пакет. Твоя девушка принесла. Зарядка есть, одежда и всякое. Сам разберешь. Ладно, я пойду. Если что, кнопка над кроватью. Но лучше сам вставай и уже давай расхаживайся». «Спасибо», — ответил ей Донну. Он поставил телефон на зарядку и когда тот включился, со вздохом промотал длинный список неотвеченных. Кажется, это начинает входить в привычку. Он слишком много пропускает в этой жизни. В первую очередь позвонил Роберту, чтобы извиниться за прошлую ссору и узнать, как он. Напарник долго орал на него, не давая и слова вставить. Досталось за все. За «бесову здоровую еду», За упрямство, за то, что чуть не помер. Когда Роберт выдохся, Донна спросил, как он сам. «Да что со мной будет?» — с тоской сказал тот. «Все нормально. Вставать запрещают. Хорошо, что дышать еще можно». Гапшан, сказали, выживет. Ему досталось больше твоего, а он и так ослаблен был. «Нашли, кто это сделал?» — глухо спросил Донна. «Нет. Кто-то из местных или посетителей». Тут за дело взялся лично Константин, так что... Донно выругался. С этим никогда не угадаешь. Хоть Константин рыл землю носом, в своей манере докапываясь до мельчайших деталей, но либо делал это в нужном направлении, либо его несло совсем не в ту сторону, и он терял время, упуская преступника. «Мы совсем близко, Донно», — сказал Роберт. «Даже я». Каким-то образом даже я. И ты, и Гапшан случайно попали под эту раздачу. Знать бы только, к чему мы близко. Мне снова снился Джек, — не в попад, сказал Донну. Он помог мне проснуться и добраться до больницы. Чего? — изумился Роберт. Ты избрендил окончательно? Или тебе какую-то хрень дали галлюциногенную? Но так было, — упрямо сказал Донна. «Не могло быть!» — заорал Роберт. «Успокойся уже, наконец. Нет их. Ни Джека, ни Энцы. Забудь уже!» «Что ты разошелся?» — рассердился Донна. «Говорю тебе, что видел сам. Как бы я дошел до больницы? Я даже не помню дороги». «Да при чем тут Джек? Тебя Унро проводил. Он мне сам звонил, когда нашел тебя на улице и когда отвел в больницу». «Унро?» — тупо переспросил Донна. И снова разочарование кислой волной поднялось изнутри. По описанию, конечно, подходил. Унро тоже был светловолосым. «Донно», — тише сказал Роберт. «Да я все понимаю, но хватит уже. Сколько времени прошло? Отцепись от прошлого. У нас и в настоящем проблем хватает. Все, отбой, у нас обход». Роберт торопливо попрощался а Донно еще долго лежал, глядя в потолок. В палате он был один, остальные три койки пустовали. Это и хорошо было, спокойнее, и не очень. Донно слишком тонул в своих мыслях, по кругу гоняя смутные воспоминания. Сейчас бы отвлечься? Роберт, конечно, прав. Слишком много крючей, тянущих в прошлое, которое не вернуть. Но от того, что напарник был прав, легче не становилось. Потом был обход. После полудня по очереди приходили Сова и Артемиус. Донно вспомнил, что надо перезвонить Морген уже после обеда. У Морген был странный голос. Слишком уставший, больной и непонятный. Донно сбился, начав рассказывать, что с ним случилось. «Хочешь, я приеду?» — спросил он. Морген мгновение молчала, потом вспыхнула. «Ты что, больной?» — закричала она, почти как Роберт утром. «Куда ты собрался ехать? Тебя только перевели из реанимации, а ты ехать куда-то собрался». «А ты откуда знаешь, что перевели?» «Я звонила к вам в отделение и еще с Робертом разговаривала», — призналась Морген. «Меня еще тут на снятие показаний позвали, дополнительное какое-то. Но я сначала к тебе заеду, потом в чайный домик. Донна поймал себя на мысли, что он рад ее обещанию. Сообщил об этом Морген. Ну ладно, вдруг смутилась Та. Хорошо. Я тебе там купила футболку и брюки. Медсестра обещала передать. Что-то еще привезти? Не надо. Улыбаясь, сказал Донна. Вот только почти следом за Морген к нему неожиданно приехала Джеральдина. Растрепанная с улицы, с красным носом и щеками, подозрительно поглядела на Морген и, не здороваясь, вошла в палату. «Ты ж не думал, что таким образом слиняешь от работы?» — сердито спросила она. Джеральдина бухнула несколько папок на тумбочку и кивнула сив, которая шла за ней следом. Девушка улыбнулась донно и сказала. «Добрый день. Как ваше самочувствие?» «У нас все переживают». Она вытащила из сумочки небольшой планшетный компьютер и пакет с контейнером. «Это служебный планшетник», — сказала она. «Артемиус сказал, чтобы вам передали. Мы закачали туда все найденные данные. И вот это передали из медблока. Отвар овсяный на травах». Морген перехватила контейнер. «Позвольте, я сначала посмотрю», — сухо сказала она. «Мы, простите, не представлены», — нахмурившись, сказала Джеральдина. Сив недобро прищурилась на Морген. «Я врач», — коротко ответила она. А Донна почти одновременно с ней добавил. «Это моя подруга». Морген понюхала и попробовала отвар на вкус. «Все нормально», — сказала она. «То, что нужно, благодарю». «Надо же, как я рада, что все правильно принесла» тонко улыбаясь, протянулась сив Донно тоскливо посмотрел в потолок, потом осторожно отставил отвар в сторону, понимая теперь ощущения Роберта. Никогда не любил копченую рыбу, но теперь вдруг захотелось. «Что-то интересное нашли?» спросил он, неловко пытаясь перевести тему. Кстати, Морген тоже попала в сеть призыва, и у нее были сны ключи. В самом деле?» — вежливо удивилась Сив. А Джеральдина тем временем подтащила стул от окна и села рядом. «Так, хватит лирики», — сказала она. «Морген, я крайне рада знакомству, но не могли бы вы теперь оставить нас. Нам нужно поработать». Сив достала из сумочки блокнот с ручкой и изящно присела на тумбочку рядом с папками. Морген внимательно оглядела ее. Серую узкую юбку — четко обрисовавшую стройное бедро, и хмыкнула. «Если вы не возражаете, я останусь», — сказала она. «Я присмотрю, чтобы Донну не стало хуже. К тому же я не успела рассказать, что случилось», — быстро спросил Донну. «И потому, что обеспокоился, и потому, что хотел успеть вперед Джеральдины, которая явно собралась сказать какую-то гадость». Морген начала рассказывать а Донно подтянул к себе бумаги и планшетник и начал изучать. Дополнительные отчеты о старом деле с похищенными детьми он отложил. Интереснее показались распечатки о сестрах Ранункель. Итак, старшая Инга Ранункель. Почти ровесница Донно, старше на два года. Отец неизвестен, мать, судя по ее возрасту, была студенткой, когда родила. Инга с отличием закончила школу. Длинный список дополнительных дисциплин, которые она брала, мать заставляла. Университет гуманитарных наук гражина бросила. Перевелась в столицу, опять-таки с отличием закончила факультет тонких материй и химических взаимодействий. Поступила в аспирантуру. Затем перерыв в учебе около года. Потом защита научной работы. Отдельно список научных статей и публикаций. Донно отложил их, чтобы потом переслать Роберту. Большая часть названий ни о чем не сказала ему. Что-то об исследованиях тканей монстр-объектов и химических соединений нового типа. Два года назад вернулась в граждан. Публикации прекратились. Устроилась младшим научным сотрудником в лабораторию при своем первом университете. Амбиции, явные амбиции — И вдруг побег от всего. Надо внимательнее разобраться. Далее младшая сестра. Нина Ранункель. Шесть лет разницы. Диагноз — легкая умственная отсталость. Череда детских корректирующих заведений. Видимо, мать пыталась что-то поправить. Переводила из сада в сад, из школы в школу. После школы длинный пробел. Затем сертификат об окончании курсов младшего медицинского персонала с ограничением по трудоустройству. Донна вспомнил. Об этом говорили женщины из дома у пустыря. Правда, работать она начала только через полгода после окончания. Тогда же они и переехали. Работала в нескольких местах, меняла примерно раз в 2-3 года. Этот листок Донна тоже отложил обсудить с совой, который вел линию детей и связи через медицинские учреждения. Последним листком лежала сводка о матери сестер Ранункель. Маг среднего уровня, неоконченная медицинская, в активе только курсы фитотерапии и толкования снов. Список мест работы заставил Донну сглотнуть. Последние пять лет госпиталь, где работала Морген и где лежал Роберт. До этого — детская больница, северный госпиталь, травмпункт. Еще раньше — практика в подготовительном отделении Белокняжеского района города Гражина. В том самом отделении, где учился Донно. «Тебе плохо?» — Морген вскочила и потянулась было к нему, но Донно замахал рукой, боясь потерять мысль. Тот сон про отца не был дурным напоминанием. Он тоже ключ. Полная молодая медичка, чьи карманы были полны конфетами для мальчишек, которые постоянно получали царапины и ссадины. Она забила тревогу, найдя его порезы. Пришла в Ингестани, чтобы спасти Донну от отца. — Нашей Морген? — спросила та санитарка, которую он встретил совсем недавно рядом с палатой Роберта так и я могу передать. Я в том отделении вторую часть смены работаю. А цветы-то красивые. Не разберу только пионы или розы. Морген, сказал Донну, ты знаешь, кто такая Альбина? Вот и белая нашлась. А сколько раз он встречался с ней, но ни разу не прочитал ее имя на форменной блузе. Да и догадался бы соотнести. Имени не помнил, Лицо только смутно. Да и она не должна была выглядеть такой пожилой. Ей должно быть около пятидесяти пяти, но на вид ей можно было дать лет на двадцать больше. «Знаю», — сказала Морген растерянно. «Она санитаркой у нас работает».